По его тону было ясно, что он огорчен не меньше друппи, но гонор — великая вещь. В некоторых случаях с лихвой возмещает недостаток воспитания, а удовольствия больше для всех сторон. Кошкам в этот момент вообще было не до меня. Они увлеченно драли когтями новенький китарийский ковер, расстеленный на полу специально для их удовольствия, и это занятие поглотило их целиком. Но на моем пути к гостевым спальням Внезапно выросло совершенно непреодолимое препятствие. Базилио. Вернее, ее печальный взор. Когда у тебя такие выразительные глаза, можно позволить себе быть скромницей и тихоней. Сидеть в углу, помалкивать, ни о чем не просить, никого не тянуть за полу лоохи с криком «Удели мне внимание!» Достаточно просто посмотреть. И никто не избежит ловушки. Я, во всяком случае, не смог. «Что у тебя стряслось?» — спросил я. «Ничего не стряслось. Все отлично», — заверила меня Базилио. Но взгляд ее при этом стал еще печальней. «Безупречная техника. Мне бы так научиться». «Послушай, я действительно очень тороплюсь», — сказал я. «Причем не на совещании какой-нибудь дурацкой опаздываю, а живых людей спасать. Честно. Но никуда не пойду, пока ты не скажешь, почему у тебя глаза на мокром месте». «Они не на мокром», — горячо запротестовала Базилио. «И у меня, правда, все хорошо, честно. Я просто посоветоваться с тобой хотела, но можно потом, когда ты всех спасешь и вернешься». «Это может случиться очень нескоро. Магистры знают, что у них сейчас творится. И думать мне надо о деле, а не гадать, что у тебя не так. Поэтому пошли-ка со мной. Ты этот дом знаешь лучше меня, покажешь, где можно уложить гостя, и заодно посоветуешься. Вперед! Лучше на втором этаже». — Там во всех спальнях постельное белье сегодня меняли, — сказала Базилио, пулей вылетая за мной в коридор. — Так и сделаем. Спасибо за подсказку. — А где твой гость? — спросила она. — Неужели на улице ждать остался? И потом полез через окно? Он что, собак боится? Или кошек? — Может, и боится, — улыбнулся я. — Не знаю, не спрашивал. Но он не на улице, а со мной. И я сунул под нос Базилио кулак. — Ой! — Пискнула она и отскочила в сторону. «Эй, ты чего? Когда это я с тобой дрался?» «Все однажды случается в первый раз», — философски заметила она. «А Сармелефара говорил, что ты...» «Даже слушать не хочу, что он говорил. Врал. Вернее, шутил. Он отличный парень, но шутки у него иногда дурацкие. Впрочем, обо мне, наверное, можно сказать то же самое. Но драться с тобой я никогда не буду. Запомни это раз и навсегда». А кулак показал, потому что ты спросила, где гость. Он там. «Такой крошечный?» «Да, но это временное состояние. Я его заколдовал ненадолго, чтобы не будить. Сейчас расколдываю, а ты пока рассказываешь что тебе посоветовать. Не тени времени совсем нет». «Но я стесняюсь!» Неожиданно выпалила она. «Только этого не хватало. Как можно стесняться человека, который знает тебя практически с рождения?» и чуть в штаны не наделала, когда впервые увидел тебя в башне. Но виду, если ты помнишь, не подал. — Правда, что ли, чуть не наделал? — хихикнула она. — Ну, а как ты думаешь? Я тоже живой человек, и не каждый день обнаруживаю у себя дома чудовищ. Особенно таких ужасных, в смысле прекрасных и удивительных. В общем, ты поняла. — Я как раз об этом и хотела поговорить, — призналась Базилио. Обогнала меня и распахнула передо мной дверь одной из спален. Вот здесь, например, можно. Спасибо. О чем об этом? Как я в штаны чуть не наложил? Нет, что ты. О том, как я была чудовищем. И про сэра Умару Камалконе. Ну, про старшего помощника придворного профессора о веществленных иллюзий. Этого, в общем, следовало ожидать. Хвала магистрам у нашей девочки всего один повод для печали. Зато такое веские, что других не требуется. Умеет же его величество разбивать девичьи сердца. Даже прикинувшись старым дедом с невнятной придворной должностью и нелепой страстью к головоломкам. Впрочем, в случае Базилио страсть к головоломкам – это как раз серьезный плюс, возможно, перечеркивающий все минусы.